«Но сегодня ночью я должен кое с кем поговорить, и это займет некоторое время. Ты заснешь раньше, чем я освобожусь». Она кивнула. «Пока». Он поцеловал ее в щеку и направился к автобусной остановке на Фридхемсплан. «Блунквист!» — окликнула она. «Что? Завтра утром я тоже свободна, если успеешь, приходи завтракать». Суббота, 4 июня, понедельник, 6 июня. Принявшись за начальника информационного отдела Андерса Хольма, Лисбет Саландер испытала недобрые предчувствия. Ему было 58 лет, следовательно, он выпадал из ее группы, но Лисбет все-таки включила его, поскольку они с Эрикой Бергер пребывали в ссоре. Он имел склонность к интригам, рассылал разным людям электронные письма с доносами о том, что кто-то плохо выполнил свою работу. Лисбет сразу заметила, что Хольм не любит Эрику Бергер и что значительное место в его письмах занимают пассажи о том, что сказала или сделала эта баба. В интернете он посещал исключительно сайты, имеющие отношение к его профессиональной деятельности. Если же у него имелись другие интересы, то им он явно предавался в свободное время и при помощи другого компьютера. Из списка кандидатов на роль ядовитого пера Лисбетт его не вычеркнула, хотя и не слишком верила в то, что это он – Хольм чертовски высокомерен и не стал бы ходить окольными путями, сочиняя анонимные письма. Захотев назвать Эрику Бергер шлюхой, он сделал бы это открыто, и он казался похожим на человека, который взял бы на себя труд ночью лезть в чужой дом. Около десяти Лизбет сделала перерыв, зашла на столе Габордет, но Микаэль Блумквист пока не откликнулся. Это ее слегка раздосадовало, ее интересовало, чем он занимается и успел ли навстречу Телеборьяна с Юносом. Потом она вернулась к серверу СМП. Следующим в списке значился секретарь спортивной редакции Класс Лондин 29 лет. Открыв его электронную почту, Лизбетс остановилась и прикусила нижнюю губу, потом закрыла ящик. Лундин и переключилась на электронную почту Эрике Бергер. Она прокрутила список сообщений к более ранним. Их было довольно немного, поскольку адрес Эрики существовал только со 2 мая. Первым полученным ею сообщением была утренняя служебная записка, посланная ответственным секретарем редакции Петером Фредриксоном, А в течение первого дня несколько человек прислали пожелания успешной работы в СМП. Лисбет принялась тщательно изучать каждое письмо, пришедшее на адрес Эрики Бергер. В переписке с начальником информационного отдела Андерсом Хольмом прямо с первого дня возникли враждебные нотки. Они, похоже, не сходились ни в одном вопросе, и Лисбет заметила, что Хольм осложнял Эрике жизнь, посылая по два-три сообщения даже по пустякам. Она перескакивала через рекламу, спам и чисто чистослужебные записки с новостями, сосредоточившись на личной корреспонденции, прошла внутренние бюджетные расчеты, результаты рекламы и маркетинга, растянувшуюся на неделю переписку с начальником финансово-планового отдела Кристером Сельбергом, которая показалась ей просто бурной ссорой по поводу сокращений. Эрика Бергер получила раздраженные письма от начальника юридической редакции из-за временного сотрудника по имени Юханнес Фриск, которого она явно посадила за работу над каким-то материалом, считавшимся излишним. Если отбросить первые приветственные сообщения, складывалось впечатление, что никто из руководства не видел ничего позитивного ни в одном аргументе или предложении Эрики. Через некоторое время Лизбет прокрутила почту обратно и занялась статистическими подсчетами. Выводы гласили, что из всех руководящихся работников СМП только четверо не пытались подорвать позиции Эрики Бергер. Это были председатель правления Боргшо, ответственный секретарь редакции Петер Фредриксон, отвечавший за главную страницу Гуннер Магнусен и начальник отдела культуры Себастьян Страндлунд. Они в СМП, что никогда не слышали о женщинах, ведь у них все руководители мужчины. Меньше всего дела Рика Беккер имела с начальником отдела культуры. За все время работы в СМП она обменялась с Себастьяном Страндлундом только двумя сообщениями. Редактор главной газеты «Магнусен» присылал самые любезные и приятные мейлы. Боргчо был краток и сух, все остальные руководители спешили нанести как можно больше ударов в спину. Какого черта эта компания мужиков вообще взяла Эрику Бергер на работу, если они, похоже, занимаются только тем, что изо всех сил пытаются ее уничтожить? Теснее всего ей, похоже, приходилось сотрудничать с ответственным секретарем редакции Петером Фредриксоном, Он непременно приглашался в качестве помощника на все совещания, готовил служебные записки, информировал Эрику о разных материалах и проблемах, то есть фактически заправлял всем ходом работы. Он обменивался с Эрикой десятком писем ежедневно. Лизбет отобрала все сообщения от Петера Фредриксона к Эрике и стала читать их одно за другим. В нескольких случаях у него имелись возражения по поводу принятых Эрикой решений, и он излагал объективные причины. Эрика Бергер ему, похоже, доверяла, поскольку нередко меняла решение, соглашаясь с его доводами. Враждебности он никогда не проявлял, правда, не чувствовалось ни малейшего намека на какое-либо логичное отношение к Эрике. Лизбет закрыла почтовый ящик Эрики Бергер и ненадолго задумалась. Потом открыла адрес Петера Фредриксона. Чума целый день без особого успеха возился с домашними компьютерами разных сотрудников СМП. Ему удалось проникнуть к начальнику информационного отдела Андерсу Хольму, поскольку у того имелась открытая линия связи с рабочим компьютером, чтобы заходить в любое время суток, если потребуется вмешательство. Личный компьютер Хольма оказался одним из скучнейших, какие Чуме доводилось взламывать. С остальными 17 сотрудниками из полученного от Лизбит Саландер списка он потерпел неудачу. Никто из тех, к кому он толкался, субботним вечером в интерактивном режиме не работал. Чума уже начал уставать от попыток решить нерешаемую задачу, когда в половине одиннадцатого его вызвала Лизбет Саландер. «Что?» — Петер Фредриксон. «Окей. Наплюй на остальных, сконцентрируйся на нем. Почему? Интуиция. На это потребуется время. Есть короткий путь. Фредриксон у них ответственный секретарь и работает с программой «Интергрейтор», чтобы иметь возможность из дома контролировать то, что происходит в его компьютере в СМП». «Я ничего об этой программе не знаю. Маленькая программка, появившаяся пару лет назад, сейчас уже не актуальна. Интергрейтер имеет ошибочку. Есть в архиве РЭСП хакеров. Теоретически программу можно развернуть и войти в его домашний компьютер с работы». Чума вздохнул. «Девушка, бывшая когда-то его ученицей, теперь уже ориентируется лучше его». «Окей, попробую. Если что-нибудь найдешь, передай Калле Блунквисту, если у меня уже не будет доступа». Около двенадцати уставшими Калле Блунквист вернулся в квартиру Лизбет Саландер, И для начала принял душ, включил кофеварку. Потом открыл компьютер Лизбет Саландер и кликнул на ее ICQ. «Давно пора бы. Сори. Где ты пропадал последние дни? Занимался сексом с тайным агентом и гонялся за Юносом. Ты успел навстречу?» «Да. Это ты сообщил Эрике. Это был единственный способ до тебя добраться. Ловко. Меня завтра перевозят в тюрьму. Знаю. Сетью будет помогать чума. Отлично. Остается только финал». Микаэль мисленно кивнул «Салли, мы сделаем все, что сможем. Знаю ты, предсказуем». «Ты, как всегда, мила. Есть что-нибудь еще, что мне надо знать? Нет? Тогда мне надо закончить в сети последнее дело. Окей, счастливо». Сусан Линдер мгновенно проснулся проснулась от писка в наушнике. Сработала сигнализация от детектора в установленная в холле виллы Эрике Бергер. Сусан поднялась на локте и увидела, что часы показывают 5.23. Тихо выскользнув из постели, она натянула джинсы, футболку и кроссовки. Сунула в задний карман баллончик со слезоточивым газом и прихватила дубинку. Она беззвучно прошла мимо двери в спальню Эрики Бергер, отметив, что дверь закрыта и, следовательно, заперта. Возле лестницы Сусан остановилась и прислушалась. С первого этажа донеслось слабое потрескивание. Она медленно спустилась и в холле вновь остановилась и прислушалась. На кухне скрипнул стул. Зажав в руке дубинку, Сусан беззвучно подошла к двери кухни и увидела лысого небритого мужчину. Он сидел за кухонным столом со стаканом апельсинового сока и читал «СМП». Почувствовав ее присутствием поднял взгляд и спросил черт возьми кто вы такая сусан линдер расслабилась прислонилась к дверному косяку вы вероятно грегер бэкман здравствуйте меня зовут сусан линдер вот как вы собираетесь огреть меня по голове дубинкой или хотите стакан сока с удовольствием ответила суана вкладывая дубинку в сторону я имею в виду сок грегер бэкман потянулся к мойке за стаканом и налил ей из пакета сока я работаю в милтон security сказала сусан линдер «Пожалуй, будет лучше, если мое присутствие здесь вам объяснит ваша жена». Грегор Бэкман встал. «С Эрикой что-то случилось?» «С ней все в порядке, но тут были кое-какие неприятности. Мы пытались разыскать вас в Париже». «В Париже? Я же, черт побери, был в Хельсинки. Вот оно что, извините, но ваша жена думала, что вы в Париже. Это в следующем месяце». Грегор направился к двери. «Дверь в спальне заперта. Если вы захотите от... открыть ее, вам потребуется код», сказала Асунзан Линдер. «Код?» Она назвала ему три цифры, которые следовало набрать, чтобы открыть дверь спальни. Он помчался на второй этаж, и Сусан Линдер потянулась через стол, взяла оставленную им газету. В воскресенье в 10 часов утра к Лизбит Саландер зашел доктор Андерс Юнессон. «Здравствуй, Лизбит!» здравствуйте «Я только хотел предупредить, что полиция появится в районе обеда». «Окей». «Тебе это, кажется, не слишком волнует?» «Не особенно. У меня для тебя подарок». «Подарок? Чего ради?» «Ты была одной из моих самых знани... занимательных пациенток за долгое время». «Вот как!» с подозрением, сказала Лизбит Саландер. «Ты, как я понял, увлекаешься ДНК и генетикой. Кто тебе насплетничал, вероятно, психологиня?» Андерс Юнасон кивнул. «Если тебе будет скучно в тюрьме, это последний писк в исследованиях ДНК». Он протянул ей кирпич с названием «Спираль загадки ДНК», написанный профессором Токийского университета Юсито Такамурой. Лизбит Саландер открыла книгу и посмотрела оглавление. «Красиво», сказала она. «Когда-нибудь было бы интересно узнать, как получилось, что ты читаешь статьи исследователей, которых не понимаю даже я». Как только Зандер с Эмьюносоном закрылась дверь, Элизбет достала карманный компьютер. Последний заход. Из архива отделов кадров СМП Элизбет выудила, что Петер Фредриксон проработал в газете «Шесть лет». За это время он дважды подолгу болел. Два месяца в 2003 году и три месяца в 2004. Причиной в обоих случаях являлось нервное переутомление – Предшественник Эрики Бергер Хокан Марандер один раз даже ставил вопрос о возможности дальнейшего пребывания Фредриксона на должности ответственного секретаря редакции. Болтовня, одна болтовня и ничего конкретного, за что можно зацепиться. Без четверти двенадцати ее вызвал чума. «Что? Ты еще в больнице? Догадайся. Это он. Ты уверен?» Он наш зашел в рабочий компьютер из дома полчаса назад и воспользовался случаем, залез в его домашний компьютер. У него на жестком диске сканированы фотографии Эрики Бергер. «Спасибо» она выглядит привлекательно. Чума. Я знаю. Что будем делать? Он уже выложил снимки в сети? Насколько я вижу, нет. Ты можешь заминировать его компьютер? Уже. Если он попытается переслать снимки по электронной почте или выложит в сети что-нибудь больше 20 килобайтов, у него полетит жесткий диск. Супер. Я собираюсь поспать. Справишься дальше сама? Как всегда. Лизбет отсоединилась от ICQ. Бросив взгляд на часы, она поняла, что сейчас принесут обед. Она поспешно составила электронное сообщение адресовала его на Яху «Столига Бордет». «Микаэль, важно, немедленно позвони Рикеберге, сообщи, что ядовитым пером является Петер Фредриксон». Только она успела отослать сообщение, как в коридоре послышалось движение. Она подняла свой палм «Танкстен Т-3» и поцеловала экран. Потом выключила его и поместила в дырку за прикроватной тумбочкой. «Здравствуй, Лизбет», — сказала от двери адвокат Аника Джанини. «Здравствуй». Через несколько минут тебя заберет полиция. Я принесла тебе одежду. Надеюсь, размер подойдет». Лизбет с подозрением посмотрела на несколько пар аккуратных темных брюк и светлые блузки. Забирать Лизбет Саландр прибыли две одетые в форму женщины из гетеборгской полиции. В следственный изолятор она отправилась в сопровождении своего адвоката. Когда они, выйдя из палаты, проходили по коридору, Лизбет заметила, что с за ней с любопытством наблюдает несколько человек из персонала. Она им приветливо кивнула, и кто-то помахал в ответ рукой. Возле стойки дежурного как бы случайно оказался Андерс Юнесон. Они посмотрели друг на друга и кивнули. Лизбет отметила, что не успели они завернуть за угол, как Андерс Юнесон двинулся в сторону ее палаты. Во время всей поездки Лизбет Саландер не сказала полицейским ни слова. В воскресенье в семь часов утра Микаэль Блунквист закончил работу, закрыл ноутбук и немного посидел за письменным столом Лизбет Саландер, устремив перед собой невидящий взгляд. Потом пошел в ее спальню и посмотрел на гигантскую двуспальную кровать. Через минуту он вернулся обратно в кабинет, взял мобильный телефон, позвонил Монике Фигуэроли. «Привет, это Микаэль. Привет, ты уже встал?» «Я только что закончил работать, собираюсь ложиться спать. Просто хотел отметиться. Мужчины, которые звонят, просто отметятся, всегда имеют задние мысли». Он засмеялся. «Блунквист, если хочешь, можешь приезжать спать сюда. Из меня будет плохая компания. Я как-нибудь это переживу». Он взял такси и поехал на Понтуньер-Гатан. Эрика Бергер провела воскресенье в постели с Грегером Бэкманом. Они лежали, разговаривая или подремывая, а ближе к вечеру оделись и совершили длинную прогулку до пристани и вокруг селения. «Переход в СМП был ошибкой», — сказала Эрика Бергер, когда они вернулись домой. «Не говори так. Сейчас тебе тяжело, но ведь ты знала, что так будет. Когда ты освоишься, все образуется. Дело не в работе. Справиться с ней я могу, дело в отношении. Хм, мне там не нравится. Но бросить все через несколько недель нельзя». Она мрачно села за кухонный стол и уставилась прямо перед собой безразличным взглядом. Такой подавленный Грегер Бэкман жену еще никогда не видел. Инспектор уголовной полиции Ханс Фасте впервые лично встретился с Лизбеца Ландер в воскресенье, в половине первого, когда женщина-полицейский из Гетеборга ввела ее в кабинет Маркуса Ирландера. «До тебя, однако, оказалось нелегко добраться», — приветствовал подозреваемую Ханс Фасте. Лизбет Саландер смирила его долгим взглядом решила, что он идиот, и факт его существования внимания не стоит. «Инспектор полиции Гунила Веринг будет сопровождать вас во время транспортировки в Стокгольм», — сказал Ирландер. «Ага», — ответил фасты — «тогда сразу и отправимся. Саландер, там есть много желающих с тобой серьезно побеседовать». Ирландер попрощался с Лизбет Саландер, но она не ответила. Для простоты они решили отвезти заключенную на служебной машине. Гунила Веринг села за руль в начале пути... Ханс Фасте сидел на переднем сиденье, повернув голову назад, и пытаясь разговаривать с Лисбит Саландер. Но к тому времени, как они проезжали Алинксос, у него затекла шея от этой затеи, он отказался. Лисбит Саландер рассматривала пейзаж за боковым стеклом и, казалось, вообще не замечала, что на свете есть инспектор Фасте. «Телеборьен прав», — подумал Фасте, — «она же, черт побери, действительно умственно отсталая. Ничего, в Стокгольме мы это поправим». Он периодически косился на лисбецаландр, стараясь составить себе представление о женщине, за которой так долго гонялся. Даже у Ханса Фасты возникли некоторые сомнения, когда он увидел эту хрупкую девушку. Он задумался над тем, сколько же она весит, но потом вспомнил, что она лесбиянка и, следовательно, не настоящая женщина. Вместе с тем с сатанизмом, пожалуй, вышло преувеличение. На сатанистку она как-то не тянула. Как это не смешно, но он чувствовал, что с гораздо большим удовольствием арестовал бы ее за те три убийства, из-за которых ее первоначально разыскивали, поскольку управиться с пистолетом может и хрупкая девица, однако там подозрения уже были с нее сняты. Теперь же ее арестовали за причинение тяжких телесных повреждений, за правилом свавильща МК, в чем она без сомнения виновна, и имеются технические доказательства на случай, если она попробует отпираться. Моника Фигуэрол разбудила Микаэля Блунквиста около часу дня. Перед этим она сидела на балконе, дочитывая книгу об античном восприятии Бога. И доносящийся из спальни храп Микаэля приносил ей чувство умиротворенности. Войдя в спальню и взглянув на него, она осознала, что увлеклась Микаэлем так, как уже несколько лет ни одним мужчиной не увлекалась. Это чувство казалось приятным, но тревожным. Ведь едва ли можно было надеяться, что Микаэль Блунквист сделается постоянной частью ее жизни. Когда он проснулся, они отправились на северную набережную озера Меларен и выпили кофе. Потом они вернулись к ней домой и до вечера занимались сексом. Микаэль ушел в семь часов, и в тот же миг, когда он поцеловал ее в щеку и закрыл за собой дверь, на Монику накатила тоска. В восемь вечера в воскресенье Кэрике Бергер наведалась Сусан Линдер. Поскольку Грегер бэкман вернулся, ночевать у них она не собиралась, и ее визит с работой был никак не связан. За те несколько суток, пока она жила у Эрики в качестве ночного гостя и часами беседовала с ней на кухне, они успели сблизиться. Сусан симпатизировала эрике и видела, что та в полном отчаянии, хотя и старается не подавать виду. Сделано с невозмутимым видом, Эрика каждый день отправлялась на работу, но на самом деле все ее существо было переполнено страхом. Сусан Линдер подозревала, что этот страх внушают эрике не только действия ядовитого пера. Однако опеку над Эрикой Линдер... Никто на нее не возлагал, и проблемы последние ее не касались. Сусан поехала к Бергер просто, чтобы ее навестить и узнать, все ли в порядке. Она нашла Эрику с мужем на кухне, тихими и подавленными. Казалось, они провели воскресенье за обсуждением каких-то серьезных вещей. Грегер Бекман поставил кофе. Не успела Сусан Линдер пробыть у них и несколько минут, как у Эрики зазвонил мобильный телефон. Каждый раз, как раздавался звонок, Эрика Бергер брала трубку с ожиданием разразившейся катастрофы. «Бергер!» «Привет, Рикки!» «Микайль Блунквист, дьявол!» «Я не сообщала ему о пропаже папки с документами борг -шо. «Привет, Микки!» «Саландр сегодня вечером перевезли в следственный изолятор Йотеборга, чтобы дожидаться завтрашней транспортировки в Стокгольм!» «Ясно! Она передала сообщение для тебя!» «Вот как! Оно весьма таинственное!» «Какое? Она говорит, что ядовитым пером является Петер Фредриксон!» эрика Бергер десять секунд просидела молча. «Это невозможно! Петер не таков!» «Должно быть, Саландер ошиблась», — отрывочно мелькало у нее в голове. «Что-нибудь еще?» «Нет, только это. Ты понимаешь, о чем речь?» «Да? Рики, чем вы там с Лизбит занимаетесь?» «Она звонила тебе, чтобы навести меня на телеборье, на и...» «Спасибо, Микки, поговорим позже». Она выключила мобильный телефон, посмотрела на Сусан Линдер совершенно безумным взглядом. «Рассказывай», — сказала так. Сусан Линдер испытывала противоречивые чувства. Эрика Бергер внезапно получила известие о том, что ядовитым пером является ее ответственный секретарь Петерт Фредриксон. Когда она об этом рассказывала, словно слова лились из нее прямо потоком. А потом Сусан Линдер спросила, каким образом она узнала, что ее маньяк Фредриксон. Тут Эрика Бергер вдруг сразу замолчала, и вид у нее сделался растерянный. «Я не могу рассказать. Что ты имеешь в виду? Сусан, я знаю, что ядовитый перо Фредриксон, но не могу объяснить, откуда получила эту информацию. Что мне делать?» Чтобы я смогла тебе помочь, ты должна мне все рассказать. Я не могу, ты не понимаешь. Эрика Бергер поднялась и встала возле кухонного окна, спиной к Сусан Линдер. Наконец она снова обернулась. Я поеду к этому дьяволу домой. Нет, черт побери, тебе нельзя никуда ехать, особенно домой к человеку, которого мы подозреваем в том, что он тебя дико ненавидит. На лице Эрики Бергер читалась растерянность. Сядь, расскажи, что произошло, это ведь звонил Микай Блумквист. Эрика кивнула. «Я днем попросила одного хакера проверить домашние компьютеры персонала. Ага. Тем самым ты, вероятно, совершила тяжкое преступление в сфере информационных технологий, и теперь не хочешь говорить, кто этот хакер. Я обещала не рассказывать. Это касается других людей. Одного материала, над которым работает Микаэль. А Блунквиз знает о ядовитом перее? Нет. Он только передал информацию». Сусан Линдер склонила голову набок и пристально посмотрела на Эрику Бергер. В руку у нее в голове образовалась ассоциативная цепочка – Эрика Бергер, Микаэль Блумквист, Миллениум. Таинственные полицейские, которые вторгались в квартиру Блумквиста и прослушивали ее. Сусан Линдер следила за наблюдателями. Блумк из одержимый работает над материалом Ализбет Саландер. То, что Ализбет Саландер компью... <кх> – ас компьютерного дела, в Мил... Вилтон security знали все. Никто не понимал, откуда у нее такие навыки, и Сусан никогда не слышала о том, что Саландер является хакером. Но Драгон Арманский как-то говорил, что, занимаясь изучением личных обстоятельств, Саландр подавала совершенно обескураживающие отчеты. «Хакер!» «Но ведь Саландр лежит в заперти в Сальгренской больнице. Это безумие!» «Мы говорим о Саландр?» — спросила Сусан Линдер. У Эрики Бергер сделался такой вид, будто ее поразило молнией. «Я не имею права обсуждать, откуда пришла информация, ни единым словом». Сусан Линдер вдруг фыркнула. «Это Саландр. Подтвердить отчетливее Бергер просто не могла. Она совершенно выбита из равновесия. Но это же невозможно. Что, черт побери, происходит?» Получается, что, находясь в заключении, Лизбет Саландр взялась выяснить, кто является ядовитым пером. Это чистое безумие. Сусан Линдер интенсивно размышляла. Что было в истории Лизбет Саландр правдой, а что нет, она не имела ни малейшего представления. Они встречались от силы раз пять в то время, когда Саландр работала в Милтон-Секьюрите и ни разу не обменялись ни одним словом, ни по служебным поводам. Она считала Саландру грюмым, необщительным, неприятным в общении с человеком, с настолько прочной скорлупой, что ее не взял бы даже Бурр. Сусан также замечала, что Драгон Арманский взял Лизбет Саландер под свое крыло, а поскольку Арманского Сусан Линдер уважала, она предполагала, что для подобного отношения к этой угрюмой девушке у него имеются веские причины. И вот она заявляет, что ядовитым пером является Петер Фредриксон. Действительно ли она права? Есть ли доказательства? Потом Сусан Линдер в течение двух часов расспрашивала Эрику Бергер обо всем, что-то известно о петре Фредриксоне, какова его роль в СМП, какие у них сложились отношения. От ответов ей легче не стало». Грика Бергер пребывала в полной растерянности и мучилась, не зная, как ей теперь быть. Ей хотелось поехать к Фредриксону домой в лицо спросить, что все это значит. Но она сомневалась, что такой поступок будет правильным. В конце концов, Сусан Линдер убедила ее не спешить с обвинениями. Если Петер Фредриксон не виновен, Бергер будет выглядеть полной идиоткой, и пообещала разобраться сама. О своем обещании она пожалела в тот же миг, когда его произнесла, поскольку не имела представления, как ей следует действовать. Припарковав свой старенький «Фиат Страдо» максимально близко к дому Петера Фредриксона в Фиксетре, она заперла машину и огляделась. Она не имела четкого плана, но полагала, что ей следует зайти к нему и каким-то образом заставить его ответить на ряд вопросов. При этом она отдавала себе отчет, что это не выходит далеко за рамки ее должностных обязанностей в Милтон Секьюрити, и что Драгон Арманский пришел бы в бешенство, если бы узнал, чем она занимается. Но этот план и сам по себе не блестящий, рухнул еще на того, как она попыталась притворить его в жизнь. В тот же миг, как она зашла во двор и стала приближаться к подъезду, дверь открылась, и оттуда вышел человек. Это и был Петер Фредриксон. Сусан Линдер тотчас узнала его по фотографии с персонального сайта, который изучала в компьютере Эрике Бергер. Они шли навстречу друг другу и вскоре разминулись. Петер Фредриксон скрылся в подземном гараже. Остановившись, Сусан Линдер посмотрела ему вслед. Бросив взгляд на часы, она отметила, что уже около 11 вечера, и довольно странно, что Петер Фредриксон куда-то собирается. Она побежала обратно к машине. После того, как Эрика Бергер отсоединилась, Микаэль Блонквист долго сидел, глядя на мобильный телефон. Его очень интересовало, что происходит. Он растерянно посмотрел на компьютер Лизбитса саландер но к этому времени ее уже должны были перевести в Гетеборгскую тюрьму, и связаться с ней нет возможности уже не представиться. Он открыл синий тест 10 и позвонил Идрису Хиди Вангерет. «Здравствуйте, это Микайль Блумквист». «Здравствуйте», — отозвался Идрис Хиди. «Я хочу сообщить, что вы можете прекратить выполнять мое поручение». Идрис Хиди молча кивнул. Он уже вычислил, что Микайль Блумквист ему позвонит, поскольку Лизбет Саландер перевезли в следственный изолятор. «Понятно», — сказал он. «Мобильный телефон можете оставить себе, как мы и договаривались. Оставшиеся деньги я вышлю вам на неделе Спасибо. Это я должен благодарить вас за помощь». Закончив разговор, Микаэль открыл ноутбук, принялся за работу. События последних дней привели к необходимости переделывать солидную часть рукописи и добавлять совершенно новый материал. Он вздохнул. Четверть двенадцатого Петер Фредриксон припарковался в трех кварталах от дома Эрике Бергер. Сусан Линдер, уже понимая, куда он направляется, держала дистанцию, чтобы не привлекать к себе внимание. Через две с лишним минуты она проехала мимо его машины и отметила, что та уже пуста. Миновав дом Эрики Бергер, Сусан припарковалась чуть подальше, чтобы ее не было видно. От волнения у нее вспотели ладони. Она достала коробочку и сунула в рот порцию жевательного табака. Потом открыла дверцу машины и огляделась. Как только Сусан осознала, что Фредриксон движется в сторону Сальчет-Бадена, она сразу поняла, что информация Саландер верна. Как именно саландр действовала, она не знала, но уже больше не сомневалась в том, что ядовитым пером является именно Фредриксон, судя по всему, Ехал он в Сальчетбаден не ради развлечений, а явно что-то затевал. Будет здорово, если удастся поймать его с поличным. Она вынула из бокового отделения на дверце машины телескопическую дубинку и повертела ее в руках. Потом нажала на предохранитель на рукоятке, выпустила тяжелую стальную пружину и сжала зубы. Вот почему она ушла из патрульной службы. В одном единственном случае ее охватил безумный приступ ярости, когда патруль в третий раз за три дня выехал по адресу в местечке Хегерстен, Женщина опять позвонила в полицию с криком о помощи, поскольку ее избил муж. И в точности, как в первых двух случаях, к моменту прибытия патруля, ситуация уже успела нормализоваться. Они в очередной раз вывели мужа на лестницу и стали беседовать с женщиной. «Нет, подавать заявление в полицию она не хочет. Нет, это недоразумение. Нет, он хороший. На самом деле это ее вина. Она его спровоцировала». Все это время мерзавец стоял, ухмыляясь и глядя Сусан Линдер прямо в глаза. Она не могла объяснить, почему так поступила но внезапно ее просто прорвало – Она выхватила дубинку, ударила его по губам. Первый удар оказался не сильным. Губа у него раздулась, и он присел. В течение следующих десяти секунд, пока коллеги не обхватили ее силой и не вытащили на улицу, она бешено колотила его дубинкой по спине, почкам, бедрам и плечам. Дело возбуждать так и не стали. Сусан тем же вечером уволилась, поехала домой, неделю прорыдала. Потом она взяла себя в руки и пришла к Драгону Арманскому. Она рассказала о содеянном и о причинах увольнения из полиции. Ей хотелось устроиться на работу. Арманский засомневался и попросил время на обдумывание. Сусан уже оставила надежду, когда шесть недель спустя он позвонил ей и сказал, что готов ее испытать. Сусан Линдер состроила суровую гримасу, засунула телоскопическую дубинку за пояс. Она проверила, на месте ли баллончик со слезоточивым газом в правом кармане куртки и хорошо ли завязаны шнурки кроссовок. Потом вернулась назад к дому Эрике Берге, зашла за участок. Она знала, что на заднем дворе детекторы движения еще не установили, и беззвучно перемещалась по газону вдоль живой изгороди на границе участка. Фредриксона видно не было. Обойдя вокруг дома, она замерла и внезапно увидела, как он тенью скользнул в полумраке возле студии Грегера Бэкмана. Он не понимает, какой идиотизм с его стороны сюда возвращаться, просто не может удержаться». Сидя на курточках, он пытался заглянуть через щель в занавесках в примыкающую к гостиной комнату, потом переместился на открытую террасу, стал всматриваться в дом через щель в опущенных жалюзи рядом с панорамным окном, по-прежнему закрытым фанерой. Внезапно Сусан Линдер улыбнулась. Пока он стоял к ней спиной, она проскользнула через двор к углу дома и спряталась у фронтона за двумя кустами смородины. Сквозь ветки обзор открывался неважный, но все же она его видела. Со своего места Фредриксон, вероятно, мог наблюдать внутри дрома холл и даже кусочек кухни. Там, надо думать, обнаружил нечто интересное, поскольку двинулся дальше только минут через десять, и оказался совсем рядом с Сусан Линдер. Когда он обогнул угол дома и прошел мимо нее, Сусан Линдер встала во весь рост и негромко его окликнула «Привет, Фредриксон!» Он резко остановился и обернулся к ней. Его глаза сверкнули в темноте, видеть его лица она не могла, но слышала, что от потрясения он затаил дыхание». «Мы можем пойти по простому пути или же по сложному», — сказала она. «Сейчас мы отправимся к вашей машине». Он развернулся и собрался бежать. Сусан Линдер подняла дубинку и нанесла сокрушительный болезненный удар по внешней стороне его левого колена. Он сдавленно вскрикнул и упал. Сусан занесла дубинку для следующего удара, но удержалась. Спиной почувствовала взгляд Драгона Арманского. Она наклонилась, перевернула пленника на живот и придавила коленом пониже спины. Потом схватила его за правую руку, заломила ее на спину и надела наручник. Фредриксон был слабым и никакого сопротивления не оказал. Эрика Бергер погасила свет в гостиной, и прихрамывая, пошла на второй этаж. Костыли ей больше не требовались, но ступня по-прежнему болела, когда Эрика переносила на нее вес. Грегер Бекман выключил свет на кухне и последовал за женой. Ему еще не доводилось видеть Эрику Бергер такой несчастной. Казалось, никакие его слова не приносили ей облегчения и не могли приглушить страх. Она разделась, заползла в постель и повернулась к нему спиной. «Ты ни в чем не виноват, Грегер», — сказала она, услышав, что он тоже укладывается. «Ты плохо себя чувствуешь», — откликнулся он. «Я хочу, чтобы ты несколько дней посидела дома». Он обнял ее за плечи. Она не пыталась его оттолкнуть, но оставалась безучастной. Он наклонился, осторожно поцеловал ее в шею и обнял покрепче. «Ты ничего не можешь сказать или сделать для облегчения ситуации. Я знаю, что мне необходим перерыв. Я чувствую себя так, будто села на скорый поезд и обнаружила, что перепутала платформу. Мы можем несколько дней провести на яхте, уехать от всего этого. Нет, уезжать не нельзя». Она обернулась к нему. «Сбежать — это самое глупое, что я могу сейчас сделать. Я должна разобраться с проблемами, а потом мы сможем уехать». «Окей», — сказал Грегер. «От меня явно немного помощи». Она слабо улыбнулась. «Да, немного». Но спасибо за то, что ты здесь. Я тебя безумно люблю, ты же знаешь.